Глава шестнадцатая «Все готово?» — спросила Джо. Большой папочка шумно бросил на стойку почти опустевшую сумку с дешевыми пластмассовыми наушниками «Коустал Эйрвейс». «Все. Все пассажиры. Все до одного. И всех попросил включить телевизор. Новости?» «Да, мам». «Все прошло нормально. Они послушались». Папочка уставился на нее с каменным лицом. Между ними протиснулась Келли, бросила свою сумку поверх его. «Так, мы не нравимся людям», — объявила она с круглыми глазами. «Офигеть, какие же они злые!» Папочка согласно кивнул. «Чем бы он там ни занимался, ему пора закругляться. Сейчас же. Потому что нам уже срочно надо обратиться к пассажирам». Бортпроводники посмотрели в другой конец кухни на Рика Райана. который свайпал и тапал по экрану телефона. «Как только он закончит...» «И спасибо, мистер райн за вашу помощь, так сразу и приступим», — сказала Джо. «А пока поговорим об особых гостях». Она вручила список пассажиров в папочке. Келли заглянула ему через плечо. Свершилось чудо, их мало. Двое новорожденных и один в инвалидном кресле. Слава богу, что нет несовершеннолетних без сопровождения. Но на восемнадцатом Дельта есть иностранный язык. «Фамилия Гонзалес. Значит, видимо, испанец. Кто-нибудь говорит по-испански?» Келли покачала головой. «Ун покито». «Немножко», — сказал папочка, просматривая список. «Веселенькое будет сообщение». «Келли, пока папочка инструктирует пассажиров, приберись на своей кухне. Уже нужно готовиться к посадке. Потом времени не будет». Она кивнула. «Еще минуточку», — сказал Рик Райан. «Я почти все». Бортпроводники ждали. У них была еще тысяча дел, но пока они ничего не могли. Торопись и жди. Неофициальный девиз авиации действовал даже в кризис. «А помнишь...» — нарушил тишину папочка. «Чему нас учили при захвате самолетов в былые времена?» Джо улыбнулась. «Каким это теперь кажется старомодным. Поговорить с захватчиками, возвать к их чувствам, быть честными, дать, что просят. Короче говоря, сделать все, чтобы посадить самолет целым. Тогда главной задачей было добиться сочувствия захватчиков. Поэтому компания требовала от проводников всегда иметь при себе фотографии детей или семьи. Джо носила в бейджике фотографии своих мальчиков в младенчестве. А большая Папочка, помнила она, носила фотографию своей кошки. Он ей говорил, что его план — отвлечь террористов киской. «А потом 11 сентября», — тихо сказал Папочка, — «и всё изменилось». Он прислонился к стойке рядом с откидным сиденьем Джо. Кабина была в шаге от него, и он провел тыльной стороной ладони по двери. «Раньше была хоть какая-то основа, да? Мы понимали злодеев, понимали мир, были мотивы и требования, а теперь...» Он покачал головой. «Круто, круто, круто!» — сказал Рик Райан, прервав их воспоминания. «Готово дело. Думаю, еще пару минут, и вас поставят». Джо достала телефон и открыла переписку с племянником. «Круто, Армонтео завибрировал, и он налёг грудью на ремень безопасности, пытаясь выудить телефон. Открыв сообщение, почувствовал, как на лбу собираются морщины. «Что?» — спросила лью «Она говорит, смотрите новости». Илью включила на планшете сайт CNB, ожидая, пока он загрузится, наклонилась к водителю. «Сколько нам ещё ехать?» «Приблизительно шесть минут, мэм», — ответил он. Экран залило море красного цвета. «Что ещё за...» Пробормотала Лью себе под нос. Телеканал перешел в режим срочных новостей. Огромный шрифт из-за главной буквы требовали внимания всего мира. Глаза ведущего перебегали от шпаргалок с текстом к камере и обратно. События разворачивались слишком быстро для телесуфлера. Лью прибавила громкость. Поступает прямо сейчас. Пока известно только то, что в данный момент на борту рейса Coastal Airways, следующего из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, происходит попытка захвата или теракт. Один из пассажиров на борту — интернет-знаменитость Рик Райан, и он сообщает СМИ о некоем готовящемся заявлении. Сейчас мы его ожидаем... На экране появился скриншот твита. «Рик бой, рейс 416 захвачен. Будет прямой эфир от экипажа, молитесь за нас». Твит с тегами всех основных телеканалов — ФБР, безопасности даже Белого дома. Уже расшарили 12 тысяч раз меньше, чем за три минуты. Это самолёт «Аэробус А320», рассчитанный на 150 пассажиров плюс экипаж из троих бортпроводников, ведущий поднёс палец к наушнику. Так, мне сообщают, что начался прямой эфир самолёта. Смотрим. Студия исчезла. На её месте возникла подтормаживающая картинка с салоном самолёта. Экран заполнил лицо женщины средних лет в форме стюардессы. Тео чуть не вскрикнул. Тётя Джо. «Дамы и господа». Её голос прерывался из-за буферизации. «Вы уже знаете, что сейчас у нас на борту особая ситуация», — Лью посмотрела на Тео. «Твоя тётя там на хрен спятила?» — совершенно искренне спросила она. Джо смотрела в маленькую камеру на телефоне Келли. Молодая стюардесса стояла напротив, сосредоточившись на экране и иногда поднимая или опуская телефон, чтобы Джо оставалась в центре кадра. Я знаю, что сейчас на меня смотрит весь мир, но обращаюсь я не к нему, сказала Джо в камеру. Я разговариваю с вами, пассажирами рейса 416. Я знаю, что вы ничего не понимаете и злитесь. На вашем месте я чувствовала бы себя так же. Но для меня ситуация выглядит иначе. Дамы и господа, вы должны знать, что происходит. Вы заслуживаете знать то же, что знает экипаж. Гудели двигатели. В салоне их гул был единственным звуком. Все пассажиры на борту сидели либо в своих, либо в бесплатных наушниках от авиакомпании, розданных бортпроводниками. Все внимательно смотрели новости. "Я не стану приукрашивать", продолжила Джо. "Семью нашего капитана похитили. Его жену, десятилетнего сына и десятимесячную дочь прямо сейчас удерживают в заложниках на земле в Лос-Анджелесе. Человек, который это сделал, Обещал их убить, если капитан не разобьет самолет. Женщина в первом ряду вскрикнула так громко, что Келли вздрогнула. Папочка со скрещенными на груди руками наблюдал за пассажирами и сканировал атмосферу. Ему отводилось выслеживать возможного сообщника, кого-нибудь, кто занервничает или будет подозрительно озираться. Глянув на Джо, папочка подбадривающе кивнул. «Лично я летаю с капитаном Хоффманом уже около двадцати лет», — говорила она. «Я знаю этого человека». «Я его знаю. Нет ни единого шанса, ни единой возможности, что он разобьет самолет. Ни единой. И больше я об этом говорить не буду, потому что говорить об этом нечего. Но прежде чем продолжить, я хочу обратиться к тебе», — процедила Джо, в глаза и подавшись вперед. «К тебе, больной ты сукин сын, где бы ты ни был. Думаешь, тебе все сойдет с рук? Да ты понятия не имеешь, кто тебя сейчас ищет». И тебя найдут, я это гарантирую. И гарантирую еще кое-что. Она поправила шарф. Семья, которую ты захватил, все выживут. А этот самолет не разобьется. Келли чуть расправила плечи. Папочка сжал зубы и крепче уперся ногами. А теперь поговорим о масках. Почему мы их выпустили? Чтобы защититься. Да, дамы и господа. Этот маньяк и нас втянул в свой извращенный план. Джо почувствовала, как забилось ее сердце, прямо как перед важным признанием, когда страшно и хочется сбежать или передумать, но зная, что никак нельзя. Перед посадкой он заставит капитана выпустить из кабины в салон газ. Что это за газ? Ну, это нам неизвестно. Но мы предполагаем, что это что-то плохое. И исходим из того, что это что-то плохое. Слушайте, что бы там ни было, «Никому точно не надо, чтобы вы этим надышались. Потому и потребовались маски. Бортпроводники вас проинструктируют и подготовят, но вот что вам нужно знать в первую очередь. Что нужно помнить с этого самого момента и вплоть до того, как колеса самолета коснутся земли в Нью-Йорке». Она сделала шаг вперед. «Мы выдержим. Мы будем работать сообща. Мы защитим друг друга. И все вместе». «Пассажиры, бортпроводники и пилоты, мы покажем этому чудовищу, что нас нельзя запугивать и шантажировать, а еще нас нельзя победить!» Джоза молчала. Она понятия не имела, как все это пришло ей в голову. Она поставила себе цель, открыла рот, и слова вылетели сами собой. Мысли бегали. Она что-нибудь пропустила? Она даже не помнила, что именно уже сказала. В детстве папа мне говорил, «Крепче держись в седле и не забывай про шпоры». «Дамы и господа, у нас только один выход. Довериться друг другу и объединиться. Для нас честь быть здесь с вами и служить вам. Крепче держись в седле и не забывай про шпоры. Мы начинаем». Келли нажала на красную кнопку, телефон со слабым писком прекратил запись. ты увидел, как Лью положила планшет на колени, за окном фургона проносился размытый пейзаж. «Обесчеловечить злодея», — сказала она. «Выставить капитана жертвой и героем. Настроить толпу против общего врага, чтобы отвлечь от мысли о гибели. Пробудить в них боевой дух». Лью обернулась к Тео. «Вот это желание наплевать на авторитеты и протокол. Оно у вас что, семейное?» Тео сделал вдох, чувствуя, как от гордости раскраснелись щеки. «Так точно, мэм», — ответил он не в силах сдержать улыбку. «Она не... Погоди. А она сказала про Вашингтон?» «Нет, мэм», — ответил другой агент. Лью покачала головой. Тетя Джон находилась в тысячах миль от них, но умудрилась задеть за живое даже Лью. Тео обожал свою тетю. «Мэм, прибыли», — сказал водитель, подъезжая к обшарпанному торговому ряду. Небольшую площадь окружали пустые витрины с выцветшими очертаниями бывших вывесок. На парковке торчали горошки с разросшейся зеленью и засохшими деревцами. Там же стоял брошенный бордовый седан с двумя спущенными шинами и толстым слоем пыли на лобовом стекле. Какие-то признаки жизни были в конце парковки. Под перегоревшим уличным фонарем, под покровом тьмы сразу два парковочных места занимал большой серебристый внедорожник, бросаясь в глаза своей новизной. В осеннем небе уже сгущались сумерки, но окна автомобиля были закрыты солнцезащитными экранами, скрывая от отряда «Альфа» то, что происходило внутри. «Паркуйся за ним!» Лью показала горшок с большим деревом. Машина, покачнувшись, остановилась. «Ну все, псих!» — сказала Лью. «Дубль два!»